Глава 6 Полина. Ну что, Поль, как тебе наш кофе? Одна эта едкая ухмылка на физиономии Варламова лекарство от хорошего настроения до конца этого дня. Вот реально, и не хочешь верить в его подставы, а издевка в его тоне все равно мерещится. Он-то знает мой задвиг на хорошем кофе. Потрясающая отрава, но я выжила. Сухо откликаюсь я, а Элька сжимает мои пальцы, будто напоминая «Держи себя в руках, Полина». Держу. А что мне ещё остаётся? Я хочу этот чёртов фильм. Я хочу увидеть фильм по своей книге и прорыдаться при просмотре. От радости. От восторга. От мечты, притворённой в жизнь. Я пять лет с утра и до ночи пишу на издательство как конь. Падаю в кровать, чтобы утром встать и снова начать пахать. И я не заслужила, разве? Ну, не бывает всё идеально. И Варламов. Да, это мой из на хрустальных узорах мечты. Ну и чёрт с ним. Пять лет я как-то мирилась с существованием бывшего мужа на одной планете со мной. Ничего не изменилось, кроме того, что между нами больше нет нескольких десятков километров. Из этого, возможно, даже пользу извлечь. Может, я, наконец, возненавижу Варламова настолько, чтобы больше не вспоминать его в периоды обострения депрессии. Чтобы не лазить по страницам в его соцсетях, не листать фотки из семейной жизни – который мы на самом деле ужасно безмозглые, но такие счастливые. Чтобы не набирать по памяти его чертов номер, который он так и не сменил за эти пять лет. А я пыталась забыть, вот только пальцы все равно помнят этот проклятый порядок цифр. Как хорошо, что я ни разу так и не нажала в вызов. Вот честно, я ненавижу за этого Орламова лютой ненавистью. Да и собой не очень довольна. Зачем было нужно настолько сплавляться с ним воедино? Настолько отказываться от себя? Он-то себе абсолютно ни в чём не отказывал эти пять лет, а я? А я только через три года после развода решилась хоть как-то сблизиться с Костей. Итак, давайте к делу, господа. Кирсанов собирается со своего стола бумаги и поглядывает на нас мельком. В сроках у нас год до стадии постпродакшена. А можно для блондинок постпродакшен? Это что? Виновато улыбаюсь, уточняю я. Дима закатывает глаза, будто поперёк широкого лба написал Как можно было прожить со сценаристом пять лет и не знать таких базовых вещей? А вот можно, Димочка. Я вообще все, что касалось тебя и твоей работы, отчаянно старалась вытереть из памяти. Если бы я хранила еще и воспоминания об этой чуши, до сих пор бы лежала на кроваточке и рыдала в подушку, оставленную Димочкой. «Пост-продакшн – это этап после съемок», – милостиво сообщает мне Кирсанов. «Монтаж, обработка, озвучка и прочее, прочее». Спасибо. Благодарно улыбаюсь я. «У вас есть две недели, господа, чтобы подготовить сценарий в его рабочей форме. Справитесь?» Кирсанов смотрит сначала на Диму, потом на меня. «На этой стадии я вам мешать не буду. После этого мы его подредактируем и уже начнем». «То есть должен быть готов чистовой вариант за две недели?» Я немножко опешила от таких сроков и удивленно уставилась на Кирсанова. «Это обычные сроки, госпожа Бадбер». «Предполагается поработать над вопросом сценария очень плотно и без простоев». Илья Вячеславович моей реакции ничуть не удивлен, но отступать от своего явно не собирается. «Не будете успевать, сообщайте. Дима, с тебя отчетность о продвижении работы». Ну вот, отчетность значит с димы и я прекрасно представляю, кто у него будет виноват во всех задержках. Ладно, две недели так две недели. Если Варламов думает, что я соскочу из-за необходимости две недели видеться с ним ежедневно, А вот выкусит, сладкий. У меня сдача книги через две недели, сообщаю я суховато. И, кстати, в договоре было указано, что на период дедлайна моей авторской деятельности вы готовы пойти на смещение по срокам. Впрочем, я все-таки надеюсь, что задержек по моей вине не случится. Я выделю три, максимум четыре часа в день на работу с господином Варламовым. Надеюсь, что этого будет достаточно. Да, разумеется, госпожа вадлер Кирсанов улыбается так доброжелательно, будто даже на это не рассчитывал. Ну вот что за мужик, веревки из меня ведь может. А ведь потребует он пять или шесть часов работы вместе с Димой, вот он, именно Илья Вячеславович, с этой его харизматичной физиономией и улыбкой, оплавляющей сердце. И знаете, а я бы согласилась, нет, Дима мне, конечно, знатно изгадил настроение, но Кирсанов по-прежнему мой любимый режиссер и, в принципе, привлекательный мужчина. Да одури привлекательные на самом деле. Им около сорока, но это тот случай, когда возраст становится его достоинством. Тот же Варламов рядом с Ильей Вячеславовичем выглядит все тем же мальчиком. Ну, да, Элька не зря напоминала про бессмысленность флирта с Кирсановым. Но даже осознание этого не мешало мне сейчас сидеть с прямой спиной, ненавязчиво развернувшись в сторону режиссера вырезом на груди. Может, и ничего, что таким позорным образом погибла блузка? По крайней мере, чувствовать себя привлекательной, когда сидишь напротив симпатичного мужчины, довольно приятно. Нет, у меня не было на Керсанова никаких планов. Но, в конце концов, имею же я право почувствовать себя женщиной, а не одним только приложением к клавиатуре. Не напоминайте про Костю, ну, пожалуйста. Знаю, со стороны кажется, что я совершенно потеряла стыд и совесть. Но вообще, я же сейчас просто наивненько мечтаю. Понятное дело, изменять своему нынешнему мужчине я не буду даже если был бы вариант. Хоть в мыслях там не можно побыть девушкой, которая может привлечь внимание Ильи Кирсанова. В жизни-то я точно не могу. Кто из замужних женщин не представлял себя в объятиях своего кумира, тот может бросить камень. Ага, только не в голову, пожалуйста. Мы можем поработать прямо сейчас. Голос Варламова вновь приземляет меня на землю. Особенно занятно, что звучит он недовольно, да и смотрит он на меня раздраженно. Не знаю почему, но мне хочется показать ему язык. «Если у госпожи Бадлер есть сегодня время?» Кирсанов смотрит на меня вопросительно. Я бросаю взгляд на часы. «Есть пара часов до обеда и пара часов после. Потом я уеду работать над книгой. Дольше, чем четыре часа в компании Варламова, я все равно не вытерплю. Это и так больше, чем я очертила для сценарной работы, и больше, чем предусмотрено в договоре». «Просто мне хочется разобраться со сценарием побыстрее, чтобы избавиться от необходимости часто видеться с Димой». «Этого более чем достаточно для начала», — улыбается Илья Вячеславович. «Дима, вы можете идти, и не забудь проинструктировать госпожу Бадлер по поводу информационной безопасности». «Разумеется». Варламов кивает как-то отрешенно. «Идемте, госпожа Бадлер». Как он резко съехал с Полли. «Боже, неужели мы муженек...» Вспомнил, что он не бывший и домашние формы имени между двумя разведенными людьми, да еще и при ком-то постороннем. Это некорректно. Да, где бы записать такую эволюцию? Пять лет прошло, а дадим и дошло. Хотя, честно и объективно, он на самом деле выглядит почти обиженным. И физиономия мрачная, и руки в карманы джинс запихнул. Зайчик какой сердитый. Не был бы моим бывшему, щипнула бы за щечку. Из кабинета Кирсанова мы выходим, и тут приходит пора прощаться с Элькой которая вообще-то приезжала в основном, чтобы мне не было страшно. В сценарной работе подружка не участвует. С Димой Элька обменивается только двумя очень красноречивыми взглядами. Со мной еще и обнимается на дорожку. «Удачи!» – шепчет Элька мне так, чтобы Варламов не услышал. «И держись!» Я чуть улыбаюсь. «Держусь!» «Я же хочу, чтобы все получилось!» «Значит, у меня нет выбора!» «И вот мы с Димой остаемся вдвоем!» В некоторые моменты это ощущение вдвоем наступает посреди коридора, в котором то и дело туда-сюда бегают люди. Дима тяжело смотрит на меня, я на него бесстрастно, ожидая, пока наконец этот снежный король оттает и двинется с места. На самом деле мне тревожно и неспокойно с ним. Он – прошлое, за которое упорно цепляется некая часть моей души. Он, в принципе, не самый приятный мужчина, как я это ощущаю после развода. «Будет непросто, но я держусь». «Идем». Дима, наконец, строгается с места и шагает в сторону того конца коридора, где до сих пор теплится собравшиеся на кастинг мальчики. Его кабинет чуть поменьше, чем у Кирсанова, но светлее. У Ильи Вячеславовича кабинет выглядел дорогой приемной, отделан темным деревом. Ощущалось, что кабинет для Кирсанова – место для встреч с людьми. Работает он совершенно в другом месте. У Димы же. «Нет, особо рабочего беспорядка нет. На самом деле, Дима-аккуратист тот еще, это я и по нашей с ним совместной жизни помню. Вот и тут. Стол почти свободен. В селажах у стен идеальный порядок. Светлые стены, серый паркет. На краю дивана рассыпаны такие листы распечаток. И это единственное место, где порядок не соблюдается. Под тебя делали кабинет или такой достался? С интересом уточняю я, скользя пальцами по блестящему подлокотнику дивана. Под меня. Голос Димы чуть смягчается. Присядешь? Сюда? Я, чуть подняв брови, бросаю взгляд на диван. Нет, спасибо. Могу представить, сколько актрисок у тебя на этом диване получали протекцию. Не так уж много. Дима чуть улыбается краем рта, но голос все равно звучит слегка оправдывающимся. Я же не кастинг-директор. Но возможности-то есть все равно. Я пожимаю плечами, стараясь унять что-то внутри, что начало негромко скулить. «Нечего раскисать. Я сама завела эту тему. самая виноватая». «Черновой вариант сценария я уже подготовил», — деловито сообщает мне Варламов, явно пытаясь сменить тему разговора. «Нужны авторские правки, твои уточнения мест, действия сцен, возможно, редактура диалогов. Текст твой, его острые места ты должна чувствовать лучше меня». «Уже подготовил?» Я поднимаю брови, глядя на Варламова. «И когда ты успел, если контракт я подписала позавчера?» «Работу я начал раньше». На губах Димы расползается очередная усмешка. «Илья Вячеславович просил сделать ему синопсис до того, как решил вопрос. Делать ли тебе предложение?» «Как посмотрел синопсис сказал начать работу уже над сценарием, чтобы не терять зря время». «До его согласия?» – удивленно спрашиваю я. «Нет, я бы не отказалась, не от работы с Кирсановым». Я не отказалась, даже уже наткнувшись на Варламова, но все равно это немножко странно. Я думала, сценарии разрабатываются, ну, месяц-два, подгоняются, обрабатываются, уточняются. А еще там как-то мудренно рассчитывается метраж фильма и его протяженность, тоже в зависимости от сценария. Поэтому я удивилась на две недели, назначенные Кирсановым. Но если был готов Черновик, ничего удивительного. «Слушай, я работаю с Ильей не первый год». Раздраженно огрызается Дима. «Он сказал мне выполнить задание, и я выполняю. Я не лезу в его творческий процесс». «Неужели ты это умеешь?» Не удерживаюсь я от выпада. «Представь себе!» Утомленно откликается мой бывший муж. «Поль, мы будем работать или нет?» «Будем, Дмитрий Денисович, разумеется». Прохладно откликаюсь я, напоминаю про формальности. «Тогда прошу». Дима хлопает ладонями по спинке своего рабочего кресла. Ты смотришь мой файл, делаешь правки, комментируешь. Я потом обрабатываю твои замечания и сделаю чистовой вариант. Ясно? Предельно. Мне непривычно оказываться на Димином рабочем месте. И уж точно сидеть там, где обычно сидит он. Это обычное кожаное компьютерное кресло, местами с протертостями. Видно, что в нем действительно часто работают. В какой-то момент я чуть замираю, скользя пальцами по подлокотнику. Думаю о том, сколько часов Дима проводит вот в этом кресле. На самом деле, я же им до сих пор слегка восхищаюсь, потому что он не перегорел. Он работал по выбранной специальности, делал карьеру, что творческому человеку сделать непросто. И вот размышляю я об этом всем, а потом до меня доходит, что вообще-то Варламов стоит за моей спиной. Опирается на спинку, и у меня по спине из-за его близости пекут мурашки. «Ты же можешь отойти?» Тихо спрашиваю я, поворачиваясь к Диме. Я не могу так работать. Раньше могла. Гораздо раньше. Еще до того, как он начал докапываться до меня. Раньше он мог даже опустить подбородок мне на плечо и почитать, что я там пишу. Я не скрывала, не стеснялась. Тогда он еще только почесывал мою самооценку. И я вижу по его глазам, что он тоже это помнит. Но это было раньше. Сейчас. Сейчас я не могла. Что-то во мне бурно протестовало против такой интимности. «Хорошо, без проблем», — ровно произносит Варламов и шагает в сторону дивана. «Тогда комментируй вслух, хорошо? Я буду обдумывать замечания». «Ага». Я тихонько выдыхаю от этого облегчения, которому почему-то прилагается легкое разочарование. Передвигаюсь к столу, опускаю кисти рядом с клавиатурой. «Ну, поработаем».